Женщина с теншаня. Я думаю сейчас о ней, и хочется сказать. Телегей Алмамбетовна, о вас писали и до меня. Собственно, вашу историю писала сама жизнь, мы ее в лучшем случае повторяем на бумаге. Вы говорили, что справедливее будет написать о молодых чебанах, о которых вы рассказывали. Я обещал подумать. И все же пишу о вас. Во имя этой молодежи. Мы встретились с телегей Гембаевой на горе, где она посла свою отару. Отсюда была видна вся обширная Качкурская долина, окруженная теньшанскими хребтами. Белые снега на гребнях искрились в выссе алмазным блеском, а над горами тихо сияло чистое осеннее небо. Это призрачная, небесная синева. как бы подчеркивала тяжесть гор, тяжесть выгоревшей бурой земли в долине. На полях было уже безлюдно, урожай собран, и лишь по Тиншанскому тракту, пересекавшему Качкорскую долину черной лентой, бежали в ту и другую сторону машины. Они казались издали совсем маленькими. Хороша нынешняя осень. Подольше бы продолжалась такая погода. Задумчиво проговорила... Телегей Алмамбетовна и потом, словно бы отвечая на свои мысли, вздохнула. Сколько раз мы покидали эти места и всегда снова возвращались. Как проклинали мы эту серую каменистую землю и как плакали по ней на чужбине. Так было и в тот год, когда горячим, засушливым летом налетели сюда скопища саранчи. В первый раз в жизни видела такое. Тьма тьмущая, солнце в небе слепло от саранчи. А я, тогда маленькая девчонка, плакала на поле, ударяя палкой по пустому ведру. Но что это для саранчи? Все подчистую она сожрала, Даже траву в горах выела с корнем. Шиповник колючий не оставила. И двинулись мы всем народом, куда глаза глядят. Отец мой... Угонял в чужие края байских овец, и мы с ним по тропкам через скалистые ущелья и перевалы. В пути нас захлестнули буранные ветры, снегом завалило. Те, что на лошадях, ушли, а мы пробивались пешком. Когда я не могла идти и падала, отец нес меня на руках, а были и такие, что бросали детей. И вот пошли мы в жаркой степи чужой скот. С матерью собирали на топливо хворост. За десятки верст несли на себе большие вязанки-курая, чтобы получить у чайханщиков ломоть лепешки. А по вечерам, сидя у костра, тосковали по родным краям. Отец иной раз говорил мне, «Боюсь я, забудешь родину. Если бы не долги, увел бы вас сейчас назад, на теньшань. Я молчала, вспоминая, что и там мы жили не лучше. И тогда отец начинал убеждать. «Думаешь, земля там скудная? Нет, дочка, не от земли наши беды. К любой земле приложи руки, и она не поскупится». Он вспоминал, какие бурные реки текут в наших горах, какие травы растут на пастбищах, идут шумные дожди, иной раз по нескольку раз в день. И тогда в урочищах круглый год ходят овцы, корма в досталь. Конечно, год на год не приходится, но родина есть родина, — говорил он. А однажды вдруг хлынул ливень. Отец стоял под дождем счастливый и радостный, но когда дождь утих, он грустно сказал, «Нет, не так шумит, как у нас в горах. Не знаю, смогли бы мы когда-нибудь вернуться на Теньшань? Только пошли слухи, что в России свергли царя, а землю отдали народу. Мы узнали об этом зимой. Отец едва дождался весны, все рвался на родину, ждал только, чтобы перевал открылся. И вот мы вышли в дорогу. Шли пешком, с пожитками за плечами, с палками в руках. Впереди нас ждал ледовый перевал, он под силу только крепким и сытым. А мы шли голодные, мерзли от холода. Многие не дошли. И отец мой не дошел, умер на перевале. До сих пор помню, как, умирая, шептал он почерневшими губами. «Идите, не отставайте от других! Уходите быстрей! Пропадете!» Мы его схоронили под скалой, привалив камнями. А через день, когда уже спускались с перевала, Погибла и мать. Она тоже умерла от голода и долгой дороги. Я сидела у ее изголовья, смотрела, как поземка заметала ее окоченевшее тело, и не было сил встать и идти дальше. Я сказала людям, чтобы они не ждали меня. Все равно идти мне было некуда, ведь я осталась совсем одна на белом свете. Но земляки не бросили меня. С тех пор прошло много лет, а иной раз нет-нет, да и вспомнится вдруг. Когда Телегей Алмамбетовна рассказывала об этом, я подумал, что люди, не бросившие ее в пути просто из жалости, вряд ли подозревали тогда, что была спасена жизнь в будущем знаменитой женщины Тяньшаня, имя которой — пример трудового героизма. Телегей Сагимбаевой — 63 года. И вся ее жизнь, многотрудная и славная, может служить живой историей советского крестьянства. 37 лет назад, в 1927 году, когда был организован на Теньшане первый овцеводческий совхоз «Качкорка», они с мужем Дюйшинали Сагимбаевым первыми пошли работать в это хозяйство. Сагимбаевы по праву могут заявить, Что они были пионерами новой жизни на Теньшане. Деша Нали Сагимбаевич в прошлом батрак, первым сел на трактор и стал первым киргизским механизатором в Качкурской долине, а затем бригадиром тракторной бригады. А Телегей Сагимбаева, первая женщина-чебан, и с тех пор вот уже 37 лет бесменно работает в овцеводстве. Я пытался приблизительно подсчитать, Сколько тысяч тонн мяса, шерсти, сколько десятков тысяч голов молодняка вырастила она за все эти годы. Телегей Алмамбетовна на это шутя сказала. Много или мало, все в общем котле. А притом годы прежние и нынешние сравнивать трудно. Когда организовывали колхоз, то овцы у нас были грубошерстные. Мы и знать не знали, что могут быть овцы другой породы. тонкорунной. С грубошерстных настригали шерсти с горстку, и годилась она разве что на кошмы для юрт. Теперь наш совхоз — племенное овцеводческое хозяйство. Наших овец покупают за границей, на развод. А какая шерсть! Иной раз развернешь руну на овце, смотришь и не налюбуешься. Чистое золото. Да. Права, гей Алмамбетовна. Через ее руки прошло немало шерсти, и у Шаната знает в ней толк. В наши дни акыны поют в песнях о золоторунных атарах эти овцы называются теперь киргизскими танкарунными в выведении новой породы овец немалая доля труда и телегей Алмамбетовны. Благодаря многолетнему труду ученых и таких самоотверженных чебанов, как Сагимбаева, Киргизия превратилась в республику тонкорунного повцеводства. Достаточно сказать, что только одна отара Телегейса Гимбаевой ежегодно дает шерсть для костюмов 5000 человек. А таких отар много на киргизской земле, но их должно стать еще больше. И надо, чтобы продуктивность овец постоянно росла. В этом главная забота чебанов. И здесь мало лишь присматривать за порученной Атарой. Чебан должен быть мастером своего дела. Таким беспокойным и хлопотливым человеком является Телегей Сагимбаева. Казалось бы, давно заслужила она право на покой. Одиннадцать детей вырастила. Почти все они уже самостоятельные люди. Можно было бы Телегей Алмамбетовне отдохнуть. А она выкраивает время для поездки по чабанским бригадам соседних колхозов. Все интересует ее. Как живут чабаны, как растет шерсть на овцах, не случается ли падеж животных, и везде она желанный гость, помощник и советчик. Но не нерадивым достается, высмеет, крепко пристыдит при людях. Бывают у нас серьезные разговоры и с руководителями. Как-то, кочуя по соседству с колхозными чабанами, Заметила она, что чабаны стали сгонять молодые отары вниз для отправки на мясо сдачу. — Что же вы делаете? — возмутилась Телегей Алмамбетовна. — Овцы-то молодые. Самую богатую шерсть них вы еще не состригли, а гоните на убой. Это же не по-хозяйски. Во вред делу. — Знаем. Но нам надо выполнить план сдачи мяса, — ответили ей чабаны. Так разве же так выполняют план? Где ваша совесть? Нельзя этого делать. Но чебаны сослались на указание председателя колхоза. Телегея Алмамбетовна разыскала председателя, стала укорять его, и тот отговаривался, на него тоже нажимали сверху. Тогда Телегея Алмамбетовна поскакала в райцентр, прибыла с гор в полночь и, не слезая с коня, Заколотила рукояткой камчи в окно квартиры секретаря партийного комитета. Разговор был нелегкий. Району грозил прорыв в выполнении плана продажи мяса, но она убедила, настояла на своем. Посоветовались, решили искать другие возможности продажи скота на мясо. Возвращались в горы на рассвете. Усталая от бессонницы и верховой езды, но довольная, что выполнила свой долг. Поезжайте в любой уголок Теньшаня, спросите старого и малого, и все с гордостью расскажут о телегей Апа. И это не случайно. Такой авторитет в народе завоевывается трудом и личным примером. За последние девять лет Телегей Сагимбаева, перевыполняя производственные задания, постоянно добивается. самых высоких показателей. Из года в год в ее отарах, насчитывающих 700-850 голов, получаются овцы по 5-6 килограммов первоклассной тонкой шерсти. Волухов на мясо она сдает весом по 70-75 килограммов. Причем нередко сама за много десятков километров пригоняет отару на железнодорожную станцию, следит за погрузкой овец в вагоны и доставляет их на мясокомбинат. Падешь овец в атаре Телегеи Алмамбетовны — чрезвычайный случай. «Зима прошлогодняя, выдалась в горах тяжелая», — рассказывает она. «Снегом дороги отрезала, завалила по брюхо коню, а овцы и вовсе копытами до земли не достают. Как тут быть? Смотрю, плохо дело». Овцы начнут падать от бескормицы. Знала я одно место километров за семь от стойбища на самой вершине горы. Подветренный склон такой, снег там обычно не держится, уносит его ветром. Так вот на то место мы втроем с сыном и дочерью тропу прокопали лопатами и стали гонять туда овец. Ветер лютовал постоянно, но зато корм был. Для меня не было ничего удивительного в том, что недавно на концерте, устроенном для делегатов Конференции коммунистов Качкурского управления, хор самодеятельности исполнял свою песню Толегей. С любовью и задушевностью пела молодежь. Толегей, великий чебан, счастливая мать большой семьи. Слушая эту песню, вспомнил, как осенью прошлого года. Я с такой же гордостью рассказывал от Олегей Сагимбаевой рабочим социалистической бригады Будапештского кабельного завода. Венгерские рабочие буквально засыпали меня вопросами. Мне приятно было отвечать, что труд Чабана высоко оценен, что она герой социалистического труда, депутат Верховного Совета Республики и в то же время мать-героиня. О том, что года два назад... Построила она новый дом, приобрела автомашину «Волга», рассказывал о ее детях, которые трудятся в том же совхозе Качкорка. Младший сыновей, девятнадцатилетний Абдуманаб и дочь Асыгуль пошли по стопам матери, работают в ее чабанской бригаде, перенимают мастерство. Скоро они станут старшими чабанами, и не только своих детей, вывела на широкую дорогу трудовой жизни Телегей Алмамбетовна. Есть у нее ученики из числа молодых чабанов, которые уже догоняют учителя. Телегей Алмамбетовна любит об этом рассказывать. Года три назад Оскар Усубалиев был самым отстающим чабаном в совхозе. Любил скакать по горам на коне, песни петь, а работал без охоты. Легея Алмамбетовна попросила, чтобы атару молодого чабана поставили рядом, по соседству. Стала частенько наведываться, помогать и требовать. В 1962 году Аскар Усубалиев добился 99,5% сохранности поголовья, на стриг по 5 килограммов шерсти с каждой овцы. А другой ее ученик... Молодой чабан Шаршикеев Джокун не потерял из отары ни одной головы. Парни теперь благодарны долей Амамбертане. Мы сидели на горе, говорили о знакомых чабанах, о погоде, о делах совхоза, о кормах. Если мы все будем работать по совести, дорожа своей трудовой честью, то коммунизм намного быстрее построим, говорила она. Это точно. В это я верю. 1964 год